Глава 32. Детектив Фокс. Бридж предостерегающе поднял руку, и напарник замер, удерживая занесенную над ступенькой ногу. Сомнений не оставалось. Кто-то стремительно спускался вниз, пыхтя, задыхаясь и постановая одновременно. Кто бы это ни был, Издавал он страшные и отвратительные звуки. Полицейские переглянулись. Одно дело — бороться с киборгами, затеившими переворот против человечества. Другое — столкнуться с необъяснимым и потусторонним. В глазах блюстителей закона читалось изумление. Самое время было отойти и не совершать героических поступков. С одним пистолетом без патронов на двоих «Много не навоюешь». «Отходим», — чуть слышно прошептал лейтенант Браво, делая занесенный ногой шаг не вперед, а назад. В голове пронеслись мысли о вызове подмоги, о подъезжающем черном фургоне спецназа. «Ну зачем им новая медаль? Пора уже угомониться и начинать действовать слаженно, с группой поддержки». Более азартный бридж любитель быстрых и необдуманных решений скомандовал «Берем!» и потянул напарника в дверной проем пустой квартиры. Они замерли в полутемном коридоре. Лейтенант Браво старался не дышать. Главное не издавать шума, тогда может обойтись. На противоположной стене у самого потолка тихо треснули запыленные обои. Край медленно отошел, обнажая серую необработанную поверхность, и из-под бумажного полотна стали высовываться отвратительного вида рыжие усы огромного жука. «Не спи!» Бридж стукнул товарища локтем под ребра, призывая к вниманию. «Сейчас!» Сопение и бормотание раздалось совсем рядом. Кем бы ни было существо, оно порядком устало. И стоило ему только грузно ступить на лестничную площадку, как Бридж закричал «Давай!» и ринулся в атаку. Ничего не оставалось поделать, как последовать за напарником. Лейтенант Браво зарычал, придавая себе храбрости, и коршуном накинулся на высокую бесформенную фигуру в черном. Опасность возвышалась горой, но, кажется, ничего не подозревала. В любом случае, инстинкты ее подвели, и Браво привычно застучал противнику в печень. После второго удара понял, что перед ним человек. После третьего можно было и остановиться, но полицейский решил выплеснуть из себя страх окончательно. После четвертого удара тело высокого толстого человека грузно упало на лестничную площадку. «Хватит!» – закричал Бридж, оттаскивая друга. «Ты убьешь его!» Напарник тяжело вздохнул, машинально потирая кулак и не спуская глаз с бородатого лица, закатившимися глазами и чуть приоткрытым ртом. Спросил. «Кто это?» «А я знаю!» — огрызнулся Бридж. Он уже склонился над телом и доставал наручники. «Ты вырубил его раньше, чем мы спросили!» Лейтенант Браво виновато засопел. «Мне показалось, он достает оружие», — пробормотал он и принялся помогать пристегивать руку человека к прутьям перил. «Он стоял к нам спиной», — уже незлобно заметил Бридж, приходя в хорошее расположение духа. «Все-таки брать подозреваемых и раскрывать дело — приятное занятие». Интуиция подсказывала, а они захватили главного зачинщика. Слишком подозрительный. И точно не зря тут оказался. «Поди разберись, где тут перед, где зад!» Устало пробормотал напарник, глядя на бесформенного человека. «На программиста похож. У нас такой же в отделе есть. В черном, бородатый, большой. Может, брат его?» Дом содрогнулся. Со стен посыпалась штукатурка. «Может, ты брат?» Бридж опасливо покосился вверх. В горле вмиг пересохло, запершило. «Да что здесь происходит?» — хрипло спросил он. «Самое время узнать», — сказал криво усмехнувшись лейтенант Браво. Теперь он сам себе хотел доказать, что не трус, и был готов совершать подвиги. «Бегите!» — захрипел пришедший в себя большой человек в черной одежде. «Бегите скорее отсюда, черти!» Он звякнул наручниками, и с непониманием посмотрел на прикованную к перилам руку. Свободной рукой прошелся по волосам, усиленно потер висок. «Что за ерунда? Они что, механические? Вы кто?» «Интересно, что могло бы напугать черти, чтобы они кинулись в рассыпную, спасая свои хвосты?» Бридж задумчиво скользнул по подбородку рукой и сунул под нос встревоженному человеку бляху. Тот заволновался еще больше. Не замечая таких мелочей, полицейский кивнул наверх. «Там что?» «Главное управление. Вы либо глупцы, либо ничего не понимаете». Бородатый человек попытался сесть. «Освободите меня немедленно!» Дом снова затрясся от мощного удара. Полицейские вжали головы в плечи, Показалось, тяжелая болванка пробила крышу. «Да что там происходит?» Бридж замахнулся на человека в черном, и тот отшатнулся. «Говори, если знаешь!» «Да и я!» — хриплым голосом предложил лейтенант Браво. Руки его начали дрожать. Весь он поджался, готовый наносить отработанные удары. Шансов остаться здоровым... У жертвы практически не оставалось. «Не надо, коллега!» Испуганно отшатнулся здоровяк, вспоминая предательские удары в печень. «Я свой! Я под прикрытием! Бляха! Моя бляха в кармане!» Человек дернулся, подставляя грудной карман. Бридж сощурился и медленно потянулся к его куртке. На свет он вытащил знакомый золотистый жетон. «Коллега?» Растерянно спросил он. «Да, черт возьми!» «Да какого ты слушаешь? Он врет!» Разгорячился напарник. «Дай я пропишу ему по печени!» «Подожди, пусть говорит». «Спасибо», — искренне поблагодарил программист Бриджа Кивая. Лицо его искривила саркастическая улыбка. Оперативник явно недолюбливал офицеров из следственного отдела. Хотелось с ними когда-нибудь встретиться лицом к лицу и высказаться по поводу того, как они ведут дела и путаются под ногами. Но что-то желанная встреча приняла иной оборот, и надо было свои высказывания придержать. «Хоть у кого-то есть здравый смысл! Аллилуйя!» «Не хами!» — предостерегающий поднял палец браво. Другая рука его привычно сжалась в свинцовый кулак. Былая уверенность уже вернулась к нему. Коллега не коллега, а лишний удар в печень многое может прояснить. И главное — быстро. «Ладно, ладно, парни, не надо так со мной. Не торопитесь. Надеюсь, вы знаете, что делаете. У меня было задание, и я был близок к концу». Здоровяк подергал рукой, гремя наручниками. Никто из офицеров не спешил их снять и принести извинения. Бридж снова вжал голову в плечи, когда дом в очередной раз вздрогнул. Покосился на неопрятного человека, вид которого совершенно не вязался с образом успешного сотрудника из управления. «Что за задание?» – спросил он. Представить, что кто-то еще занимается делом о заговоре киборгов против человечества, следователю было трудно. «Понятно, каким!» — хмыкнул программист. «А мне вот непонятно!» — быстро вставил лейтенант Браво, сводя брови на переносице. Надо было внести и свой вклад в беседу. Программист опасливо посмотрел на него. Если этот полицейский играл роль плохого парня, то у него получалось. «Не такое глобальное, как у вас. Я отрабатывал всего лишь одну линию». Программист замолчал и значимо добавил «Главное...» «И знаете что, парни? У меня почти получилось. Я был близок к раскрытию заказчика». «У тебя был заказчик?» — осторожно спросил Бридж. Он все еще не понимал и пытался свести концы с концами. Что-то прорисовывалось. «Ну да, тот, кто начал создавать тайный орден и оживлять семерок». Конечно, не сам, а через опытного программиста, которым стал я. Таких специалистов, как я, в этой области всего три. И я лучший. За последние 10 лет я выиграл все существующие кубки и дипломы. Мое имя золотыми буквами вписано в Мировой зал славы программирования. Моим именем называют детей. Даже девочек. Ладно, ладно, нетерпеливо перебил лейтенант Браво. «Мы поняли. Что там дальше?» «Конечно, он вышел на меня. На кого же еще? Ведь такая невыполнимая задача по плечу только лучшему в мире программисту, которым, вне всякого сомнения, являюсь я, так как...» «И...» — подытожил Бридж, обрывая его бахвальство. «И вместо заказчика ко мне в час икс явились киборги. Одна хочет меня убить, другая — защитить» вздохнув, признался программист. «А потом появились вы, тупоголовые, и завалили мне всю пилораму окончательно!» «Выбирай выражение!» Зло выдохнул браво. «Выбираю», вздохнув, признался мужчина в черном. «Но мне так обидно, парни! Вот же был конец!» Программист потряс рукой перед лицом опытных следователей. «И вы все испортили!» Напишу рапорт, доложу. Так нельзя, парни. Может, свалим под шумок, пока у киборгов там борьба? Лицо его страдальчески искривилось. Непрошибаемые следователи безэмоционально смотрели на коллегу, работавшего под прикрытием. До них доходило Рапорт это серьезно, внутреннее расследование, пятно на всю жизнь. А в личном деле. Так к лейтенантам можно до пенсии проходить. Было над чем задуматься. Да мы-то тут при чем? в сердцах выкрикнул Бридж. Мы просто великиборга. Думали, он нас приведет к Фоксу. Хотели спасти молодого сотрудника. Вот это надо отразить в рапорте. Мы же, коллеги, непременно отразите наши заслуги. поддакнул Браво. Фокс нам, как брат. — горячо воскликнул полицейский. «Младший!» — воскликнул и бридж, подтверждая слова напарника. «Кто такой Фокс?» — устало спросил пристегнутый к перилам мужчина. «Парни, с огнем играем. Они же сейчас придут к соглашению, перемирию и спустятся к нам убивать. Это же машина для убийства. Если вы не поняли, они станут нас у! Би! Вать! «Побежали, а?» «Да мы сейчас сами к ним поднимемся», — сказал Бридж. «Что думаешь, напарник?» «Отойдем», — предложил лейтенант Браво. И они снова оказались в тесном коридоре заброшенной квартиры. Полицейские тревожно поглядывали во мрак разбитых комнат, стараясь поймать в возможном прыжке атаку машин убийц. «Парни!» нетерпеливо и беспокойно выкрикивал программист, гримя наручником обпрутья. «Умоляю, поспешите! Надо торопиться!» Не обращая на него внимания, Бридж снова повторил свой вопрос, на этот раз шепотом. «Ну, и что думаешь?» Лейтенант браво вздрогнул от неожиданности, переставая пялиться в темноту комнат и внимательно посмотрел на друга, говоря. «Думаю, мы захватили главного». «Точно?» — обрадованно воскликнул Бридж, хлопая товарища по плечу. Был он явно возбужден. Щеки его раскраснелись. «У меня такая же чуйка. Видал? Водит нас за нос. Лапшу нам на уши вешает. Не на тех нарвался». «Я потом его раскалю», — авторитетно заявил лейтенант Браво. «Рапортом пугает. Гнида». Я ему все припомню. А сейчас что будем делать? Ну, раз главного взяли, теперь надо брать киборгов. Будем глушить. Браво кивнул вниз, где они оставили служебную БМВ. Мощный передатчик, подавитель электроники, находился в машине. Без него био было не остановить. Да, Бридж кивнул. Давай за транспортом, а я? «Наверх». «Хорошо. А с главарем что?» Напарник кивнул в дверной проход, ведущий на лестничную площадку. «Пускай пока посидит, подумает. Ему надо время все обдумать». Ляпался парень серьезно. Пока, правда, не подозревает об этом. «Вряд ли вывернется. Кто к нам попал, тот все потерял». Браво коротко хохотнул, направляясь к дверному проему. Положив руку на разбитый косяк, он обернулся, задумчиво спрашивая «Как думаешь, Фокс еще живой? Малый мне нравился». «Вряд ли. Потом посмотрим подвалы. Надо бы найти труп для отчетности».